Рослан позвонил после обеда. Я как раз валялся у Довлатача в приёмной в ожидании кофе и крутил в голове произошедшее в институте. Кто это был в чужой блузке? И главное, какое послание мне оставили? Виски я так и проигнорировал. А может, там в бокале было что-то на дне? Или послание было более тонким? И ведьма знакомая только одна у меня, чтобы расспросить ее о том, что случилось сегодня. Только имелся более важный вопрос. Доверял ли я Кате? Но у меня для тебя хорошие новости. Руслан куда-то быстро шел. Увидеться сможем? Да, я вроде бы не на поводке. Да Владыч сидел за закрытой дверью в соседней комнате, но отпрашиваться у него не просил. Поэтому я выпил одним глотком принесённый кофе и спокойно покинул здание. Нервно. Рус просто так бы не делал такого многообещающего анонса. Перед его приездом я попробовал набрать номер Эльдара, но он не ответил. И не он в этом виноват. Я сделал всё, чтобы он ничего не знал и считал меня железобетонным, как и я сам себя прежде. Мне казалось, что даже смерть умрёт от скуки, выслушав рассказ о моей жизни, и оставит на потеху мучиться здесь и дальше. Теперь же определённо нужно что-то менять, искать смысл и разбираться во всём быстрее. Терпение было на исходе. Я всё чаще возвращался мыслями к Марине, и любая пауза отбрасывала меня в воспоминания о её звонке. Я снова начинал дёргаться и строить домыслы. Ясно одно: если всё это затянется, я и до влатача пошлюсь с его договором. Уверен, он тоже это знает. Тахир поприветствовал меня, рус усаживаясь на скамью в парке. Может, в кафе? Я бы не отказался, но у меня теперь некая настороженность на новости, которые мне хотят рассказать в кафе. Я достал твой архив, понизил он голос, не смотрел. Флешка у тебя в заднем кармане джинсов. Спасибо, что не в трусах, обалдел я от изворотливости собеседника. Он только оскалился довольно. Пороешься, может, найдёшь что. Я вспомнил почти всё. А вот как Да, и веды делают вид, что почти не существует. Но я уверен, было что-то еще. Я нашел все про твою женщину еще в прошлый визит. Но твой врач просил о ней говорить. Смущенно хмулился он. А про Стерегова узнал? Да. Но, наверное, тебя и этим не удивишь. Скорее всего, мы ведем расследование с Серым. Ничего себе. Мне надо засадить Стерегова моя женщина у него веды сами признали его права и она подтвердила весь этот фарс от страха перед ним а промечива с её стороны начал он но вдруг застыл на мне взглядом думаешь я сам к своей башке пистолет приставил прочёл я его мысли я не знаю растерянно отвел он взгляд у меня не было таких привязанностей тахир А я уставился перед собой, пытаясь вспомнить, что, черт возьми, все же произошло. Спасала меня Катя или пыталась убить. А может, я сам, а она... А что там в моем деле вообще написано? Спохватился я. Не рылся? Рылся. Это было следующей новостью. И он достал мобильный и через некоторое время зачитал, глядя в экран. Неполное обращение, нервный срыв, бытовая травма, удар тупым предметом в висок, повреждение ребра, применение парализующего препарата команды медиков. И ничего о том, что в тебя стрелял кто-то. Чёрт. Зачем? Я тебе объясню. Если бы они зафиксировали попытку самоубийства, тебя бы уволили с поста. Да и вообще после такого не отмоешься там много неприятных последствий, в том числе и для твоей Кати. Ну и забота. Если я стрелялся сам, почему тогда Катя утверждает, что моё ранение её рук дело? Как бы пробраться в квартиру, чёрт её дери. А насчёт отмыться мне стало плевать как никогда. Я не займу место Демьяна. Ладно, вздохнул я. Кажется, теперь можно пообедать. Завтра Эльдаров выписывают. Поднялся он следом за мной. Трубку не берёт, проворчал я. Нормально всё с ним, переживает за Карину. Ладно, надо будет заехать к нему. А Карина что? Трясётся как заяц. После того, как ты всё разрулил, занимается с твоей же Катей время от времени. И как Катя везде успевает? У него вообще личной жизни что ли нет? Только моей жить может. Карина? Не понял Руслан. Катя. Её розовые уши торчат из каждой истории со мной. Сейчас она открестилась от меня и снова взялась за мою семью. Зато у Карины нет никакого срыва, пожал он плечами. Катя, видимо, профи в этом. Рус обернулся я и я серьёзно посмотрел на него. Наруй мне на Катю всё, что сможешь. Да что это за тёмная лошадь такая? Дочь ведьмака. Ведьма под прикрытием психиатр, хирург и просто очень красивая женщина. У этой девочки вообще есть какая-то жизнь кроме работы? Или она представлена ко мне во всём меня контролировать вместе с семьёй? Да Владыч так и сказал, что просил ее присмотреть. Но зачем? Так верил в то, что я помогу ему состереговым. Хотя скорее использовал. Ему попалась Марина, а вместе с ней и я. И Катя стала нашим ангелом-хранителем, который даже в квартиру ко мне прилетел, чтобы спасти. Работает ли она с дедом заодно? Кажется, наоборот. Кажется. Тот бы меня уже где-то скормил тому же стерёгову, чтобы получить повод его прижать. Но Катя, оказывается, везде поперёк. Как она испугалась, когда застигла нас с Артуром в моём бывшем номере ночью. Я попробую, хмурился Руслан, делая пометки в мобильном. Во сколько завтра выписывают Эльдара? Я узнаю точно и напишу. Мы перекусили в ближайшем кафе, и я нашёл весьма приятным сменить тему и расспросить Руслана о жизни. Мы знакомы с его детством, но о последних его годах я знаю плохо. Больше всего впечатлил рассказ о детском приюте для особенных подопечных, который он открыл. Но и его успехи в бизнесе тоже поражали. Оставался только вопрос: какого чёрта он ещё ликвидатор? Но это не моё дело. На какую-то секунду я даже поймал себя на том, что хотел бы вот такого сына. Да, мысль дерьмовая, от слабости. Эльдара я любил, но по ощущениям в том месте, где жила моя привязанность к нему, всё вечно выгорало от страха и уже плохо заживало, не переставая ныть. Я привык к этой боли. Стоило подумать о нём, становилось физически нестерпимо. Но это не могло сравниться с тем, что свалилось на меня, когда я вернулся вечером в нашу с Мариной квартиру. Долго ходил кругами вокруг здания, курил, думал, а по сути, набирался смелости остаться одному на пепелище воспоминаний снова. Как же это все было знакомо, не хватало только кресла у потухшего камина. Зато у меня снова был дождь. Ты так простынешь, хлопнула тихо балконная дверь. Оборотни не простывают, Катя. Ты после операции. Я открыл глаза и повернул к ней голову. Вся взъерошенная, уставшая, а теперь ещё и мокнет вместе со мной тут. Принесла чего нового в потайном кармане? Нет, насупилась она и обессиленно опёрлась на стенку рядом. «И долго ты еще будешь охранять меня на износ?» Склонил голову на бок, всматриваясь в ее лицо. Катя застыла взглядом где-то на парке, потом заморгала часто и тяжело вздохнула. «Кажется, ты научилась у меня самому плохому, и теперь сама претендуешь попасть в качестве пациента в свое психиатрическое отделение». Она зажмурилась и откинулась затылком на стенку, позволяя дождю бить по лицу. «Что-то ее жрет, да, и это вовсе не про любовь ко мне, а может и про нее тоже, но я не склонен себя льстить». «Ты не простишь меня», — тихо отозвалась она. «За что подобрался я?» «Тахир, я хочу, чтобы ты знал». Я правда стараюсь тебя вытащить, помочь, но не всегда делаю правильно. Она вдруг шмыгнула носом и разрыдалась, обнимая себя руками. Я притянул её к себе и обнял, прикрывая глаза. Только её вещи и волосы пахли слишком стерильно, чтобы расслабиться хотя бы на пару минут. Ведьма заявилась ко мне без каких-либо запахов. А это значило, что ей есть что скрывать. И снова подумалась о том секретари с утра. "Я это учту, когда буду крутить твою шею", прошептал ей зло на ухо, и сдавил ей затылок, притягивая к лицу. Катя замерла, оперевшись мне в грудь ладонями, но ей будто стало безразлично. Занимаю очередь усмехнулась, глядя мне в глаза. Но не думаю, что успеешь опередить других. Мы ещё какое-то время просверлили друг друга взглядами, и я выпустил её, чувствуя, как ощутимо она пошатнулась. Но я не мог её держать. Не её мне нужно было спасать. Я вообще не способен спасти кого-то, даже себя. Почему я повёлся на уговоры ведьмака? Почему я всё ещё служу системе, а не ломаю хребет стеригов и не имею возможности посмотреть своей в глаза своей женщине? Почему я снова позволяю втянуть себя в борьбу да ещё и на стороне ведьмаков? Не плевать ли, что они там делают с оборотнями в своём институте? Не плевать Если ведьмам не дать по зубам, они снова решат, что им можно всё: калечить наших детей, отбирать у нас женщин, лишать счастья и жизни нас самих. Нас и так раскидало по периферии. Ведьмаки правят городом, а мы существуем на обочинах их мира по их правилам в своих посёлках, а по сути, в резервациях. Тех оборотней, кто мог противостоять им на равных, очень мало. Неудивительно, что ведьмаки чувствуют себя свободными решать за нас. Удивительно другое. Договоры между нами ещё соблюдаются. Я открыл глаза, оглядываясь на то место, где стояла Катя. Ведьма снова ушла тихо, на этот раз даже не скрипнув балконной дверью. И я понял одно. Времени у меня очень мало.